Глава восьмая. Колеблющееся пламя свечи на столе отбрасывало тени на изможденное лицо Веласка. От его обычной самоуверенности не осталось и следа. На смену ей пришла растерянность потерпевшего поражения человека. «Наши надежды», — еле слышно прошептал Веласка, — «рассыпались в прах». Безжизненные взгляды посланников были направлены на трепещущий огонек, готовый вот-вот потухнуть. Язычок пламени бился отчаянно, как мотылек, теряющий последние силы. «Нам остается только возвращаться в Японию». В ушах самурая тихо звучала песня в честь бога урожая, которую только что пели слуги. Они распевали, опьяненные радостью. «Скоро домой! Скоро они опять увидят родную долину!» Но вот все резко изменилось. Христианство в Японии под запретом. Таким образом, японские власти отказались от торговли с Новой Испанией. Порученная им миссия, их путешествия, все оказалось бесполезным, лишилось смысла. Долгие месяцы путешествия бескрайний огромный океан, выжженные равнины Новой Испании, белый диск солнца, голая пустыня, в которой растут только агавы и кактусы, продуваемые насквозь ветрами деревни. Эти картины одна за другой всплывали перед глазами самурая, тускнели и исчезали. Ради чего? Ради чего? Ради чего? Повторяясь раз за разом, эти слова звучали в его ушах как барабанная дробь. Кюсуки ниси захлюпал носом. Юношу переполняли горечь и досада, плечи его дрожали. Неужели наши надежды рухнули? растерянно спросил Тарод Зеймон Танака. Веласко не ответил. Он все еще пытался справиться со своим отчаянием. — То, что написано в том письме, правда? — Думаю, да. Ни один падра не решится послать ложное донесение. — Может, он что-нибудь неправильно понял? — Я тоже об этом подумал. Но Мадрид далеко от Японии. Здесь истину установить невозможно. Возможно, в Рим к его святейшеству папе поступили другие сведения. «Я готов ехать хоть в этот Рим, хоть на край света», — выпалил Танака. Веласко отнял руки от лица. «Вы согласны поехать в Рим? Не знаю, что собираются делать Хасакуры и Неси, но я, я не могу вернуться в Японию с пустыми руками». «Если бы я просто хотел вернуться, мог бы вместе с Мацуки сесть на корабль в Новой Испании!» Голос Танаки был похож на стон. «А я поехал в Испанию, вытерпел еще одно плавание и думал только о нашей миссии. Нет, с пустыми руками я домой не поеду. Готов отправиться куда угодно, хоть на край света». Самурай был потрясен. Он знал, как сильно Танака хочет получить назад старые владения своего рода. Знал, что тот взял на себя эту миссию, чтобы оправдать надежды родных. Но только сейчас самурай понял, насколько всепоглощающим, насколько страстным было это желание и мечта всей семьи Танаки. По его словам, он поедет хоть на край света. А вдруг... Как бы далеко они ни ездили, где бы ни побывали, их мечты не сбудутся. Что тогда? Неожиданно в душе самурая, словно огромная птица, пронесшаяся над долиной, мелькнуло недоброе предчувствие. Если все пойдет не так, у Танаки останется лишь одна возможность заслужить прощение родни. Иного выхода его прямая натура не примет. Покончив с собой, он принесет извинения за то, что у него не хватило сил выполнить возложенную на него задачу. Он вспорит себе живот. Глядя на Танаку, повернутого к нему в профиль, самурай пытался отогнать от себя мрачные предчувствия. — А что вы будете делать, господин Хасыкура? «Если господин Танако поедет, я тоже поеду», — ответил самурай. Веласка слабо улыбнулся впервые за последние часы. «У меня сейчас странное ощущение. До и во время путешествия мне казалось, что мы с вами идем разными дорогами. Между нами нет ничего общего, честно говоря, я так думал». Но этой ночью я впервые почувствовал, что мы почему-то связаны одной веревкой. И теперь и вас, и меня будут поливать одни и те же дожди, продувать одни и те же ветра. Мы будем шагать плечом к плечу общей дорогой. Вот так. Пламя свечи дрожало. Бухнул колокол, извещая, что день закончился. Самурай, закрыв глаза, думал, как он скажет ни о чем не подозревающим слугам, что придется продолжить странствие. Йодзо еще ничего, а вот двое остальных помрачнеют и опустят головы. Сердце разрывается смотреть на них. Долина, которую все они вспоминали с такой нежностью, запах родных очагов, лица жен и детей, все это будто уносило морским отливом все дальше и дальше. Завтра все равно придется все им рассказать. А сейчас лягу спать и постараюсь обо всем забыть. Устал. В ту ночь самураю снова приснилась долина. Он видел пару тех самых белых птиц, паривших в зимнем, затянутом облаками небе. Плавая в воздушных потоках, они легко сделали круг и стали медленно опускаться на болото. Йод проворно вскинул ружье. Самурай не успел его остановить. Грянул оглушительный выстрел, разнося эхо по голому лесу. Птицы вдруг закувыркались в воздухе и, описывая спираль, камнем рухнули в болото. Самурай смотрел на Йод сквозь едкий пороховой дым и чувствовал, как в душе потихоньку поднимается в возмущение. Хотел сказать слуге, что тот напрасно загубил птиц, но промолчал. Зачем он стрелял? Ведь эти птицы должны были вернуться на далекую родину, как и они сами. Мы с японцами похожи на кочевников, скитающихся по миру в поисках земли, где они могли бы найти успокоение, и на путников, пытающихся отыскать в кромешной тьме дождливой ночи огонек человеческого жилья. Сын человеческий не имеет где преклонить голову. С тех пор, как мы покинули Мадрид, я каждую ночь вспоминаю эти слова Вседержителя. После решения совета епископов все разом переменилось. Люди стали относиться к нам с прохладцей. Нас уже никто не приглашал, никто не наносил нам визитов. Даже настоятель монастыря, где мы жили, отправил епископу письмо, в котором говорилось — что дальнейшее пребывание японцев в монастыре будет нарушать уклад монашеской жизни. Лишь дядя и его семья еще проявляли о нас заботу. И еще, как ни странно, нашу сторону принял один вельможа, князь, ранее относившийся к нам равнодушно. Его возмутило, что христиане-испанцы оказались настолько безразличны к японцам, принявшим ту же самую веру, Он обратился к человеку, пользовавшемуся в Риме большим влиянием, кардиналу Боргезе, с просьбой оказать нам содействие. «Дяде ничего не оставалось, как подыскать для нас филюгу, которая должна была доставить нас из Барселоны в Италию. Еще он выдал нам две тысячи дукатов на дорожные расходы, поставив, правда, при этом одно условие. Если Ватикан не удовлетворит просьбы японцев, я брошу это дело» и стану вести тихую жизнь в каком-нибудь монастыре в Новой Испании или на Филиппинах. Оставив зимний Мадрид, мы миновали пустынное плато Гвадалахара и через Сарагосу и Серверу направились в Барселону. Дул пронизывающий ветер, было холодно. При виде того, как безропотно японцы сносят тяготы путешествия, Моя грудь разрывалась от боли, смешанной с невыразимым раскаянием и чувством вины перед ними. Их бесстрастные, ничего не выражавшие лица лишь усиливали мою тоску. Дошло до того, что я стал ощущать себя лжепророком израильским, обрекшим свой народ на бессмысленные скитания. У меня не было уверенности, что когда мы приедем в Рим, Нас примут в Ватикане и пойдут навстречу нашим просьбам. Мы шли вперед, уповая лишь на чудо. Мы были опустошены, сломлены и походили на кочевников день за днем бредущих по пустыне в поисках неведомого животворного источника, манящего к себе словно мираж. Японцы понимали, что князь и высший совет, которым они верили, предали их и тяжело переживали, хотя, конечно, никогда не признаются в своих чувствах. Я страдал вместе с ними. Меня мучило, что Господь оставил меня и развеял в прах мои мечты. Мне показалось, между нами, преданными и покинутыми, в конечном итоге возникло дружеское чувство, когда люди утешают друг друга, залечивают друг другу раны. Я чувствовал духовную связь с этими японцами, которую не описать словами. Между мной и посланниками возникло что-то вроде искренней солидарности, которой раньше не было. До этого я пускался на хитрости, стремился манипулировать ими в своих потайных целях, пользовался их слабостями, будь то незнание языка или невозможность разобраться с тем, куда мы направляемся. Они тоже иногда пытались меня обхитрить, думая, как бы получше им справиться со своей миссией. Теперь, похоже, существовавшая между нами отчужденность исчезла. И все же, неужели Господь в самом деле покинул меня? Глядя на простиравшееся над нами серое небо, я думал об одиночестве, которое испытывал Иисус, покинутый Богом Отцом. Нет, жизни Иисуса вовсе не лёгкая прогулка в славы и восхвалений. Как изгой, он обошел Трансиорданию, пришел в пределы Тирские и Сидонские, преследуемые людским неверием и презрительными насмешками. И сегодня, и завтра, и в последующий день Горько шептал тогда Господь, «Я должен продолжать свой путь». Евангелие от Луки, глава 13, стих 33. Прежде эти печальные слова не производили на меня глубокого впечатления. Но теперь, направляясь с японцами в Барселону, я думал о страдании, написанном на лице Христа. И сегодня, и завтра, и в последующий день — Я должен продолжать свой путь. Но как японцы выдерживают обрушившиеся на нас отчаяние? Их мимолетная радость разлетелась в дребезги. Они вновь вынуждены отправиться в долгий путь в еще одну неведомую страну. Неудивительно, что японцы разочаровались во мне. Они обижены, может быть, даже ненавидят меня. Но они ни единым словом не выражают своих чувств. Улыбки исчезли с их лиц. Они почти не разговаривают друг с другом, лишь изредка перебрасываются парой слов. Как часто я укорял себя, глядя, как они следуют за мной в полном молчании. В таком настроении мы погрузились в порту Барселоны на маленькой утлое суденышко. Море... Встретила нас ледяным дождем. На второй день плавания шторм заставил нас укрыться во французском порту Сент-Тропе. Жители этого городка, пораженные необычным видом японцев, которых они видели впервые, устроили нам теплую встречу. Приютил нас у себя в шато благородный дворянин. И наш хозяин, и его супруга, и горожане были настроены доброжелательно, и не в силах скрыть своего любопытства целый день следили за каждым шагом японцев. Они трогали одежду посланников, рассматривали мечи, находя в них сходство с турецкими итаганами. Кюсука Ниси, чтобы позабавить публику, положил на клинок своего меча лист плотной бумаги и легким движением перерезал его пополам заслужив возгласы восхищения. Дождавшись, когда кончится шторм, мы покинули сент но тех двух дней, которые мы там провели, оказалось достаточно, чтобы на мрачных лицах японцев снова замелькали слабые, как зимнее солнце, улыбки. Однако, когда сент скрылся из виду, и нашему взору вновь открылся простор Средиземного моря, Сидевшие на корточках на палубе японцы опять помрачнели, особенно Хасекура, устроившийся поодаль от остальных и смотревший на море. Глядя на него, я понял, что в нашем путешествии он уже почти не надеется на успех. Я видел на его лице выражение, свойственное японцам, когда они смирились с судьбой и приняли ее как неизбежность. Никто не знает. «Что принесет завтрашний день?» — сказал я. «Кто скажет, что в Риме, когда мы туда доберемся, все не изменится к лучшему? Ведь бывает, идет дождь, и вдруг проглядывает солнце. Я никогда не теряю надежды. До самой последней минуты мы не способны проникнуть в промысел Божий». Я перевел взгляд на горизонт. Этими словами я пытался подбодрить не Хасекуру, а свою истрадавшуюся душу. Сказать по правде, постигать соизволение Господне, мне стало не под силу. Я больше не понимал, хочет Вседержитель, чтобы я сеял семена его учения в Японии, или он не нуждается в этом. Моя последняя опора — Это знание, что человеку не дано постигнуть Господню волю. То, что нам кажется крахом, на самом деле по соизволению Божьему может оказаться важным семенем для будущих всходов или краеугольным камнем будущего успеха. Я говорил себе эти слова в ежевечерней молитве, но их было недостаточно, чтобы успокоить и наполнить надеждой мое сердце. «Боже!» — взывал я из глубины души, — «направь меня! Неужели ты пожелал, чтобы я отказался от Японии? Или ты глаголишь мне, чтобы я не терял надежды до конца? Я хочу знать!» Ответом мне было молчание. В непроницаемой тьме Всевышний молчал. Лишь временами я слышал тот самый смех. Насмешливый смех женщины. Бог — центр миропорядка, вершина всей истории. За сплетениями человеческой истории Бог, по своему разумению, творит собственную историю. Я знаю это прекрасно. Однако в его истории не находится места ни деяниям моим, ни планам, ни мечтам не находится место Японии. Неужели он отверг меня? Неужели я только мешаю ему? Но ведь даже Иисус в своей жизни испытывал отчаяние, которое я сейчас переживаю. На кресте он возопил. «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46. Тогда он не сумел понять волю Вседержителя, прямо как я сейчас. И все же, перед тем, как испустить дух, превозмог отчаяние. «Отче, в руки твои предаю дух мой!» — обратил он к Всевышнему слова веры, словно дитя. «Я знаю это и хотел бы стать таким, как он». «Господин Веласко!» — в мои мысли неожиданно вмешался Хасыкура. Голос его прервался, как у грешника, открывающего на исповеди священнику мрачные тайны души. «Я давно собирался вас спросить, если в Риме наши надежды не оправдаются. Вы останетесь в Испании? Я... Я вернусь в Японию вместе с вами. Для меня нет другой страны, кроме Японии. Я считаю Японию своей страной». Она для меня больше, чем моя, чем страна, где я родился и вырос. На слове «моя» я сделал акцент. Я буду с вами до конца. Господин Веласко, вы, наверное, не обратили внимания на мои слова. Если все ваши надежды в Риме рухнут...» Хасакура решил выложить то, что накопилось у него на душе. «Господин Танака. Сделает себе Харакири. Чтобы больше не говорить на эту тему, Хасакура перевел взгляд на Серое море и замолчал. «Он же христианин!» — ответил я с дрожью в голосе. «А Господь запрещает людям лишать себя жизни, которую Он им даровал!» «Мы же крестились не от чистого сердца, против воли, чтобы исполнить свой долг». Ради его светлости. Хасакура был холоден, как никогда прежде. Я даже подумал, что он хочет отомстить мне. Зачем ему делать харакири? Это же совершенно бессмысленно. Господин Танака потеряет лицо, если не сделает этого. Как он покажется на глаза родным и близким? О какой потере лица можно говорить — — Я прекрасно знаю, какие трудности вам пришлось преодолеть во имя выполнения возложенной на вас миссии. Я могу подтвердить это господину Сираиси и высшему совету, как свидетель вашего путешествия. — Господин Веласко! — вздохнул Хасыкура, Вы просто не знаете японцев. Хасыкура ушел, а я остался на палубе. Настроение у меня было темнее тучи. На краю палубы Танака разговаривал о чем-то со своими слугами. Ничто в его облике не намекало на то, о чем поведал мне Хасыкура. На второй день после отплытия из Сен-тропе, после обеда, вдали показалась Генуя. Залитый солнцем белый город раскинулся на фоне гор, окрашенных в ржевато-коричневый цвет. В самом центре высилась башня старого замка из серого камня. Указывая на город, я рассказывал посланникам и их слугам, как родившийся здесь Христофор Колумб бороздил моря в поисках земель, богатых золотом, и что на самом деле Эльдорадо, который он искал, — это Япония. Генуя. Портовый город». Яркие лучи после полуденного солнца падали так, что освещали только часть городских кварталов. Опершись о планшир, я, как Колумб, думал об Эльдорадо. Для Колумба это была таинственная земля на востоке, земля, полная сокровищ, которую он должен был покорить. Для меня же расположенная на островах страна, где я должен взращивать слово Божье. Колумб так и не сумел найти свое Эльдорадо. Меня же мое Эльдорадо отвергло. «О, Япония! твое высокомерие не знает границ. Ты можешь только отнимать и ничего не даруешь». Пять дней мы плыли на юг вдоль побережья Италии, пока не подошли к Чевитовекье, морскому порту недалеко от Рима. Мы встали там на якорь вечером, Моросил дождь. На затянутом туманом и блестящем от дождя причале маячили тени. Нас терпеливо дожидались несколько человек с фонарями в руках и четыре повозки. Их прислал кардинал Боргезе. По их вежливому, но холодному, безразличному отношению я понял степень их замешательства. Нас поместили в принадлежавший кардиналу замок Санта-Севера но там с нами обращались совсем не как с посланниками иностранного государства. Было ясно, какого рода письмо и указания относительно нас поступили из Мадрида. Ночами я почти не спал, обдумывая ситуацию, в которой мы оказались. Японские послы очень почтительные и мягкие люди. Они невысоки ростом, с загорелыми лицами, у Танаки, Хасакуры и Ниси — Маленькие приплюснутые носы, волосы собраны в пучок и перевязаны белыми лентами. Они говорили, что это знак отличия японского рыцаря. Выходя из замка, они облачались в японское платье бордового цвета, а обычно носили монашеские сутаны с маленькими стоячими воротничками и испанские шляпы. На поясе у каждого два меча, длинный и покороче, чуть изогнутые и острые, как бритва. Ели они, ловко орудуя двумя тонкими палочками. Им очень нравился суп из капусты с луком. Из дневника вдовы Дженуа Коста. На нас здесь смотрят с тем же недоверием, что в Мадриде. Те же вопросы раз за разом, те же ответы. Последние дни здесь, в Чеветовеке, мне учинили допрос отец Коссудакудо, секретарь кардинала Боргезе, и монсеньор Дон Пабло Алла Леоне. С самого начала наши мнения разошлись по целому ряду вопросов. Они утверждали, что распространение веры в Японии сейчас обречено на неудачу, поэтому посылка туда проповедников невозможна. А я по обыкновению настаивал, что надежда еще остается. И чтобы она притворилась в жизнь, надо предоставить японцам торговые преференции и показать, что у нас нет агрессивных намерений. В ответ мне заявили, что Ватикан традиционно не вмешивается во внутренние дела государств и что даже его святейшество, Папа, не имеет права отклонить решение испанского короля. Я возразил, что речь идет о распространении веры и что его святейшество, конечно, не может обречь на вечную изоляцию японских христиан, лишившихся пастыря в лице епископа и церкви. Незнавшие языка посланники, конечно, не принимали участия в наших диспутах, им оставалось лишь выслушивать в нетопленном замке Санта-Севера мои отчеты о том, как идут дела. Самые оптимистические слова и предположения были бессильны развеять тучи на мрачных лицах Танаки и Хасыкуры. И это понятно. Сколько раз их постигало разочарование. Неси слег, у него случился жар. Даже этот, Полный молодой энергии, любознательный по сравнению с другими японцами юноша, не смог побороть душевную и телесную усталость. Я тоже измотан до крайней степени. И когда я смотрел на уснувшего Ниси, во сне казавшегося еще моложе, мне уже было все равно, что будет дальше. Решение кардинала Боргеза нужно было ждать дня два-три. На пятый день нашего пребывания в Чевитовекье Меня пригласили к кардиналу на его виллу в Полидоро. Сама мысль, что я предстану перед знаменитым кардиналом, самым умным и одаренным человеком в Ватикане, да еще и племянником Папы Павла V, приводила меня в трепет. И в то же время у меня появилась надежда, пусть очень слабая, вдруг этот человек поймет, как горячо я люблю Японию, как важно проповедовать в этой стране христову веру. Кардинал в мантии и красной шапочке ждал меня в кресле в своем кабинете, обращенном окнами на ухоженный сад и пруд, в котором плавали лебеди и утки. Я намеренно явился в за долгое путешествие монашеской сутане. Чего было мне стыдиться? Подобно тому, как выпачканная грязью солдатская униформа говорит, что воин побывал в кровопролитном сражении, моя простая потрепанная сутана, — думал я, — показывало, с какими тягостями и лишениями неведомыми высшему духовенству в Риме сталкиваются те, кто приносит в Японию Слово Божие. Поэтому, опустившись перед кардиналом на колени и почтительно приложившись к персню на его руке, я непокорно поднял голову. — Встань, сын мой! — кардинал Боргеза сделал вид, что не заметил вызова в моем взгляде. Он внимательно следил за мной, пока я вставал с колен, и заговорил тихо и спокойно, будто обращаясь к самому себе. «Ватикан всегда стремится к справедливости, к принятию беспристрастных и объективных решений. Нам известно, сколь тяжелое сражение за распространение веры Христовой в Японии вел ты и твой орден». В любом случае мы не принимаем за чистую монету клевету и наговоры в твой адрес. Кардинальская мантия заколыхалась, и мне на плечо в знак доверия легла большая теплая рука. Бургеза долго смотрел на меня, как бы ожидая, какую реакцию в моем сердце вызовет этот жест. «Ты не представляешь, как в Ватикане молились за то, чтобы ваши усилия в Японии...» принесли плоды. Больше всего мы молились о том, чтобы свет Господень воссиял над японской землей. Кардинал остановился и внимательно посмотрел на меня глазами цвета спелого винограда. Но сейчас я хочу сказать тебе, будь терпелив. Призываю тебя к терпению. В какой-то миг я готов был поддаться его речам. В этих глазах виноградиных. В этом голосе чувствовались доброта и любовь отца к сыну. Похоже, кардинал прекрасно знал, какое впечатление на собеседников производит его игра. Однако я сразу догадался, что кардинал Боргеза не столько священнослужитель, сколько лукавый политик. «Я хочу, чтобы ты понял...» Убеждал меня кардинал, не снимая руки с моего плеча. Ватикан не может больше поддерживать отправку миссионеров в страну, где христиан подвергают преследованиям. Ведь полководец не станет посылать на поле брани солдат, зная, что их ждет неминуемое поражение, бессмысленная смерть. Нет! Мне удалось справиться с душевным смятением. «Ваше высокопреосвященство!» Япония — не то поле боя, где шансов на победу нет. Если вера Христова до сих пор распространялась в Японии не так, как нам бы хотелось, то виной тому примитивная тактика иезуитов». Послышался едва слышный смешок. На лице кардинала появилась горкая улыбка. Так улыбается старый учитель, глядя на несдержанного юнца. «Ваше высокопреосвященство!» Проповедники — не солдаты. Смерть солдата иногда может быть бессмысленной, но когда, страдая за веру, погибает проповедник, его смерть сеет незримые людьми семена. Семена во славу Господа. Ты прав. Во времена гонений на христиан в Риме апостол Петр, первый папа, приняв мученическую кончину, тоже посеял в сердцах людей невидимые семена. «Господь тоже не устрашился смерти на Голгофе». «Ты прав», — кардинал несколько раз повторил эту фразу. И вдруг улыбка исчезла с его лица, оно посуровило. Но Иисус и его апостолы жили в другое время. «Сын мой, мы управляем большой организацией и ответственны перед христианскими странами и народами. Как у организации...» У нас есть своя политика, и именно за счет этого мы и существуем, хотя эта политика и может казаться вам трусливой и позорной. Поддерживается порядок, и наши братья в христианских странах имеют возможность хранить свою веру. Но ведь и в Японии есть наши братья, пусть их немного. Ради того, чтобы в условиях гонения не угас огонек веры, некоторые из них бросают свои дома». Бросают имущество, скрываются в рудниках, в горах. Мне вспомнилось лицо того похожего на нищего человека на строительстве в Агатсу, робко попросившего его исповедовать. Жив он сейчас или умер? Не знаю. Но я обязан сказать кардиналу все, в том числе и ради этого человека. У этих людей больше нет церкви. Нет проповедников, которые бы воодушевляли их, вселяли силу, показывали пример. Если Ватикан — любящая и щедрая мать, оберегающая верующих, разве у них нет права на то, чтобы она заключила их в свои ласковые объятия? Не напоминают ли они того, отбившегося от стада Агнца, о котором сказано в Священном Писании? «Если из-за поисков отбившегося Агнца...» Подвергается опасности все стадо, — печально проговорил кардинал. — Пастух вынужден покинуть Агнца. Чтобы сохранить нашу организацию, другого выхода нет. Это напоминает мне слова, сказанные первосвященником Каиафой, когда убивали Господа нашего Иисуса. Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 50. «Вот что тогда сказал Каиафа. Да, первосвященник Каиафа всегда ценил порядок и спокойствие. Ради сохранения порядка и спокойствия он принес в жертву Господа нашего Иисуса». Услышав такие слова, кардинал отвернулся. Он восседал в своем кресле в красной шапочке и просторной мантии и молчал. Я чувствовал, что мои резкие слова вызвали гнев у этого влиятельнейшего в Ватикане человека, но отступать я не собирался. Мир слишком сосредоточился на порядке и спокойствии. «Ты прав. Когда кардинал повернулся, ко мне на его лице уже был не гнев» а неописуемая смесь усталости и печали. «Сын мой, я не хотел бы соглашаться со словами первосвященника Каяфы, но в то время у Иисуса не было организации, а у Каиафы была. Те, кто, как Каиафа, руководит организацией, всегда скажут, «Ради защиты большинства приходится жертвовать одиночкой» и мы, веруя в Господа с момента создания организации братств и орденов, стали действовать как первосвященник Каиафа. Даже святой Петр, чтобы сохранить свою общину, был вынужден отказаться от своего товарища Стефана, которого до смерти забили камнями. Я слушал, не шелохнувшись. Мне в голову не могло прийти, что я услышу такое из уст самого кардинала. Грустно потупившись, он сказал тихо, «Я всегда мучился этим». «В этом и заключается смысл существования организации?» «Да». «Ватикан всегда так поступает?» «Даже я этого не знаю. Но пока ответственность лежит на мне...» У меня не остается иного выбора, как принять позицию Каиафы в отношении последователей Христа в Японии. Я не хочу, чтобы ты подумал, будто мое сердце не гложет печалью раскаяния, но кто-то должен взять на себя эту муку». Кардинал поднял голову. Его лицо, совсем недавно дышащее самоуверенностью, жалко скривилось. Я еще сомневался в искренности кардинала, И не знал, что сказать. Мне в голову не приходило, что кардинал, влиятельнейшая фигура, может говорить о своих страданиях с такой прямотой и открытостью? Конечно, я знаю, что все это противоречит учению Господа о любви к ближнему. Возможно, другие кардиналы будут порицать меня за такую политику, но я своего мнения не изменю. Но почему? «Почему вы так держитесь за то, что противоречит учению Господа о любви?» Я так разволновался, что почти забыл, что разговариваю с кардиналом. «Тогда за что же Господь наш Иисус принял смерть на кресте? Вы, ваше Высокопреосвященство, только что сказали, что Он умер в интересах организации. Однако до сегодняшнего дня я верил, что Ватикан и государство — разные организации. Я всегда считал, что Ватикан — организация любви» переступившие пределы государств и рас. Кардинал Боргезе смотрел на меня в замешательстве, а я совсем потерял голову. Он погладил висевший на груди крест, как бы в сомнении, стоит ли ему еще что-то сказать, и все-таки решил продолжить разговор. «Сын мой, ты считаешь, что все...» Мучительные вопросы реального мира можно разрешить с помощью одной только любви. Но Иисус ведь и есть любовь. Во имя любви Он и принял смерть в мире политики. Как ни печально, наша организация не может оставить мир политики. Ватикан не должен прибегать к средствам, способным ослабить католические страны. Какое отношение это имеет к проповедованию христовой веры в Японии? Взгляды английских и голландских протестантов тоже устремлены на Японию. Именно поэтому нельзя допустить, чтобы в Японии из-за вопросов веры усиливалась неприязнь к католическим странам — Испании и Португалии. Я считаю, что Испании и Португалии выгоднее не раздражать правителей Японии и выждать некоторое время. Ватикан живет не в изоляции. Его долг как организации состоит в том, чтобы противодействовать протестантским странам и поддерживать католические государства. «Сама любовь во имя любви приняла смерть в мире политики». Кардинал произнес эти слова – Будто выплюнул горькую отраву. Я не сводил глаз с красной шапочки и просторной мантии, Символов его высокого положения. «Сын мой, я хочу, чтобы ты понял...» Это была кульминация нашего долгого путешествия. «Я всегда буду молиться за тебя и Японию». Низко поклонившись, я вышел из комнаты. Не вставая с кресла, кардинал долго смотрел в окно. О чем он думал в эти минуты, я не знаю.